Глава 1830 17 человек Вот и все, что осталось от былой славы Дома Мечников в стране бессмертных. Правда, учитывая, насколько в каждом регионе, где бывал Хаджар, отличались количественные меры. К примеру, в Лидусе армия из миллиона человек считалась относительно крупной. В Данатане это и вовсе личная охрана какого-нибудь аристократического клана, а в тех же чужих землях, если собрать под штандарты 10 тысяч человек, то можно огнем и железом пройтись по половине региона. Так что, может, в этой стране 17 мечников, если те обладали достаточным уровнем могущества, сохраняли некий уровень силы в своем присутствии, «И чему вы сопротивляетесь?» — решил уточнить Хаджар. Эрка, в сторону которой Хаджар старался лишний раз не смотреть, и те лис переглянулись. Последний почесал затылок и скромно улыбнулся. «Это сложно объяснить, Хаджар», — произнес он с запинкой. «Для начала нам с тобой надо много обсудить». Хаджар скосился в сторону синего клинка, который так и не отстегнули от пояса, пока генерал был без сознания. Это могло говорить о двух вещах. первое, куда более приятное для генерала, ему доверяли и просто не представляли, чтобы тот мог причинить вред дому ярости клинка. А вторая, несколько более неприятная, в нем не видели угрозы. Есть меч, нет меча. Какая разница? Эрка сказала, что ты владеешь правилом первого ранга. Хаджар изогнул бровь в недоумении. Какое-то время они обменивались стилисом, Телисом непонимающими взглядами. Бессмертный, видимо, не понимал, что такого он мог сказать, чтобы вызвать такую реакцию. А Хаджар, в свою очередь, вообще ничего не понимал. «Ты ведь знаешь, что правила делятся на ранге?» Хаджар отрицательно закачал головой. «Нет, опять же, он догадывался об этом, но точно не знал». Телис вздохнул и снова улыбнулся. «На этот раз не столько наивно, сколько немного снисходительно. Не настолько, чтобы это выглядело оскорбительно, но достаточно, чтобы продемонстрировать свое отношение». Правила делятся на ранги. Мечник сходу начал пояснение, хоть его и не спрашивали. Третий ранг, или как его еще называют, псевдоправила, его сложно отличить от сильной техники звездного уровня. И все отличие лишь в том, что оно утилизирует не только энергию реки мира, но еще и силу души. Хаджар слегка дернулся. Правила используют силу души теперь уже пришел черед Телиса и Эрки удивляться. «Разумеется», — кивнул Мечник. «Это основная разница между правилами и техниками. Последние полагаются только на внешние ресурсы, в то время как правила в первую очередь соединяют тебя самого с энергией реки мира. Именно поэтому в правилах есть опасность. Если превысить определенный уровень, не осознав при этом закона, то можно попросту раствориться в реке мира и исчезнуть. И поверь мне, такое случается куда чаще, чем ты можешь себе представить». Хаджар вспомнил слова Бадура о том, что он не видел, чтобы кто-то так быстро, как и он, не только осознал терно, но еще и начал пользоваться силой души. Но если верить словам Телиса, в коих у Хаджара не было особого резона сомневаться, потому как какой смысл мечнику ему врать, то... То значит, знания северных земель, как и некогда знания Лидуса, были ограничены тем уровнем, на котором они находились. «И пока используется лишь псевдоправило», — продолжил Телис, — «Мастер может даже не замечать, что он тратит на это силу души», — генерал кивнул. «Это лучше укладывалось в ту картину, что мыслил себе Хаджар. После трех сотен лет тренировок на пути к вратам бессмертных его понимание собственного правила углубилось, но вместе с ним появилось и подозрение». Подозрение в том, что Бадур и остальные северяне использовали что-то иное, не столько качественно иное, сколько количественно, если такое сравнение вообще применимо в данном конкретном случае. Дальше, когда мастер осознает силу своей души и лучше учится ее использовать, он окончательно оформляет свое правило – За все время разговора Телис так и не сводил взгляда с Хаджара, что заставляло последнего чувствовать себя несколько некомфортно. Подобное называется правилом третьего ранга. Оно способно изменять реальность на расстоянии в 10 шагов. Но затем ранги меряются исключительно по размеру площади реальности, которую мастер может подчинить своей воле. Второй ранг – 100 шагов а первый ранг больше тысячи шагов. «Немного напоминает путь от единого с мечом до владеющего мечом», — хмыкнул Хаджар. «Единый с мечом?» — снова переспросила Эрка. «Владеющий? Что это такое?» Хаджар посмотрел на девушку с не меньшим удивлением, чем недавно Телис смотрел на него самого. «Ты проделал длинный путь, мастер ветер северных долин». Снова почесал затылок Телис. И не удивляйся, большинство из тех, кого ты здесь видишь, были рождены адептами высоких ступеней. Подобные стадии мастерства они прошли еще в младенчестве. Удобно, хотя, если вспомнить собственное детство и тот эпизод с мастером и бочкой с водой, когда на маленького принца свалилась стойка с оружием, то уже тогда он находился на уровне единого с мечом, что и помогло избежать трагедии. Эрка также сказала, что ты использовал эхо-правило. Эхо-правило. Видимо, так правильно называть то, что Хаджар именовал волей правила. Ну ладно, невелика разница. Совсем немногие мастера могут использовать эхо, с уважением склонил голову Телис тем более те, кто еще не разменял даже первые тысячи лет. «Что?» — рявкнула Эрка, но тут же понизила голос, едва встретив осуждающий взгляд Телиса. «Он настолько молод!» «Молод, да, наверное, для тех, кто меряет жизнь даже не тысячелетиями, а эпохами, Хаджар все равно, что младенец». «И что такое это эхо?» — спросил генерал. Телис ответил не сразу, а затем бросил быстрый взгляд в сторону пояса Хаджара. «Все равно, что меч в ножнах», — наконец ответил он. Нерасчехленный клинок все еще может причинить вред, но он не так силен, как обнаженная сталь. «Сталь?» — снова переспросила Эрка. «А, точно-точно. Это то, что используют смертные вместо артефактов. Помню». «Ты рассказывал пару историй». Телис посмотрел на Хаджара с выражением лица, на котором отчетливо читалось. «Видишь, с чем приходится иметь дело». «И, разумеется, тебе лучше держать в секрете тот факт, что вместо энергии реки Мира ты используешь терну», куда тише добавил мечник. Эрка при этом активно кивала. «Видишь ли, после того, как пару десятков эпох тому назад король покинул свой трон и отправился странствовать по миру смертных, у нас в стране произошла небольшая гражданская война». «Небольшая война — это большое преуменьшение», — добавила Эрка. «Ты права», — поднял ладони Телис и повернулся обратно к Хаджару. «Война была действительно большая». Терниты против адептов реки Мира. Она длилась почти полторы эпохи, и в результате, если раньше тернитом был каждый десятый из бессмертных, то сейчас лишь тысячный, и отношение к ним своеобразное. Да и новых тернитов среди нас не появлялось, вот уже эпох двадцать, наверное. А терниты тоже могут быть бессмертные? Телис только улыбнулся. «Это и стало причиной войны», — ответил он. «Видишь ли, как бы вы, терниты, не поддерживали бы этой силой свою смертную оболочку, она все равно изнашивается. И поэтому адепты, которые сменили плоть на, как говорят мудрецы, кристаллизованный дух, усомнились в том, могут ли терниты действительно именоваться бессмертными и достойны ли находиться в этой стране». «Но король, у нас есть некоторые негласные табу», — перебил Телис. «Никто в стране не обсуждает короля». «Почему?» «Потому что он скорее просто символ страны бессмертных, чем действительно ее правитель. Мастер почти всех слов на протяжении более сотни эпох почти не покидал своих земель, а затем и вовсе исчез в регионе смертных». Так что страна находится на самоуправлении, что иногда приводит...» Телис окинул поляну печальным взглядом, к нежелательным последствиям. «И вроде бы все об этом знают, но стараются не говорить. И каждое крупное потрясение приписывают к воле короля», — закончил замечник хаджар. «Вот почему Харлим сказал, что король разрушил дом ярости клинка». Не потому, что так случилось на самом деле, а потому, что если ложь повторять достаточное количество раз на протяжении длительного времени, то постепенно и сам начнешь в нее верить. И отсюда мы приходим к нашему главному вопросу. Лицо Телиса помрачнело, а взгляд потяжелел. Как тернит, которому нет и тысячи лет, смог обрести такое своеобразное знакомство, как Харлим, изнуряющий зной, один из мудрецов дома золотого неба.